Шаблон 49. Ты мне, я тебе. От человека к человеку. Шаблон. Термин «ты мне, я тебе» возник в компьютерной индустрии, где он обозначает взаимодействие двух или более одноранговых компьютеров. В контексте бизнес-моделирования эта схема обычно описывает операции между частными лицами, например, такие как аренда личных вещей, оказание специальных услуг или передача информации и опыта. Измерение «что». Компания-организатор выступает как своего рода посредник, отвечающий за безопасное и эффективное проведение операций. Измерение «как». В идеале превращаясь в центр взаимодействия внутри сообщества. С течением времени данная функция может монетизироваться, к примеру, путем взимания операционных, комиссионных или косвенного генерирования дохода посредством рекламы и пожертвований. Измерение «почему». Основное преимущество бизнес-модели «ты мне, я тебе» состоит в том, что клиенты имеют возможность пользоваться принадлежащими частным лицам товарами и услугами точно так же, как они бы пользовались коммерческими предложениями. Измерение «что». К тому же клиентам импонируют социальные аспекты сетей, построенных по принципу «ты мне, я тебе». Успех компании, реализующей именно эту бизнес-модель, зависит от того, удастся ли ей сформировать надежный имидж различных предложений, измерение как. Ведь клиенты, хотя они и высоко ценят возможность приобретать частные товары и услуги, хотят получить простоту и легкость коммерческих сделок. Происхождение Бизнес-модель «Ты мне, я тебе» начала развиваться в начале 1990-х. Появление интернета стало главным движущим фактором в ее развитии. Частичное влияние оказала также и тенденция совместного потребления. Эта тенденция строится на желании возродить дух общности и коллективное пользование ресурсами. Онлайновый аукцион eBay, один из основоположников этой схемы, предоставляет людям из 30 стран возможность выставить на продажу ненужные вещи. Каждый день на eBay проходит около 12 миллионов аукционов. Новаторы За последние несколько лет к примеру eBay последовали многие другие компании. Craigslist — это частная компания в сфере веб-коммуникации, которая специализируется на онлайновых рубричных рекламных объявлениях, в частности о жилье, работе, различных событиях, продаже, покупках и тому подобном. Компания произвела на рынке настоящий переворот, создав онлайновую сеть, работавшую по принципу «ты мне, я тебе». Тем самым Craigslist подорвала существовавшую ранее монополию печатных СМИ. С помощью бесплатных объявлений она сформировала цифровую сеть, которая, функционируя по тому же принципу, обрабатывает около 60 миллионов новых объявлений и 50 миллиардов просмотров ежемесячно. Craigslist использует выгодно занятую позицию и берет плату за некоторые объявления, например, публикацию вакансий или предложений о продаже жилья. Все остальные объявления размещаются бесплатно. «Зоупа» — британская компания, предоставляющая услуги финансового обмена посредством онлайн-сети и бизнес модели электронной коммерции. Сервис позволяет людям брать и давать кредиты, минуя банки и финансовые институты. «Зоупа» работает как кредитная платформа по принципу «ты мне, я тебе», обеспечивая безопасность денежных обменов, кредитование и заимствование между частными лицами. Пользователи, желающие предоставить деньги в кредит, публикуют на сайте ЗОУПА объявления с указанием суммы и условий. Предложение сопоставляется с запросами на аналогичные суммы по таким же условиям. ЗОУПА выступает исключительно как посредник, сводя кредиторов и заемщиков и потеснив банки. Это благоприятно сказывается на условиях кредитования для обеих сторон. Например, более низкие процентные ставки. Прибыль зоупа складывается из комиссионных с обеих сторон, включая сбор за успешную сделку. Берлинский стартап Friendsurance.com – еще одна разновидность модели «ты мне, я тебе». Шаблон нашел применение в страховой индустрии, объединив социальные сети с классической страховой концепцией. Концепция включает в себя образование частных страховых сетей, например, из четырех-пяти друзей, на базе сетей социальных. При страховании автомобиля участники группы выплачивают по определенной сумме в случае повреждений, скажем, 20 евро с человека. Недостающую часть по классической схеме выплачивает страховая компания. Таким образом, сокращение страховых тарифов Friendsurance.com может составить до 50%. Выгода здесь не только для клиентов. Расходы на дистрибуцию падают, а клиенты обращаются за помощью к другим клиентам. Более того, многократно снижается моральный риск. Основанная в 2010 году Relay Rights также использует бизнес-модель «Ты мне, я тебе». Relay Rights — это каршеринговая компания, с помощью которой владельцы автомобилей сдают их в аренду частным лицам. Автомобили снабжены чипом и системами безопасности и зарегистрированы в системе бронирования Relay Rights. Стартап, финансируемый General Motors, пользуется большим успехом в Соединенных Штатах. Всего через два года после образования в нем насчитывалось около полумиллиона участников. Tiger 21 – группа инвесторов, выступающая за более эффективную деятельность в 21 веке. Это учебная платформа, работающая по схеме «ты мне, я тебе» для состоятельных инвесторов. Группа, основанная в Нью-Йорке в 1999 году, объединяет людей, активы которых оцениваются суммой не менее чем 10 миллионов долларов – предпринимателей, генеральных директоров, инвесторов, руководителей высшего звена и так далее. Ее задача – расширить знания участников об инвестициях и исследовать вопросы сохранения благосостояния планирования наследства и семейной динамики. У Tiger21 имеется одна отличительная черта. Каждый месяц она организует для небольшого числа участников встречи, на которых те могут обсудить различные темы, связанные с богатством, и проанализировать состояние портфелей друг друга. Эти собрания отличаются высокой степенью конфиденциальности. Члены группы делятся деловыми идеями, личными проблемами и своими взглядами на различные события в мире. Обязательно все это оценивают и обсуждают, подыскивая для каждого участника возможности и шансы правильно распорядиться своим состоянием. Но самое полезное — это различные точки зрения, высказываемые участниками в ходе дискуссий. Завершаются собрания презентациями приглашенных экспертов. Членство в Tiger 21 обходится в 30 тысяч долларов в год. В эту сумму входит плата за обучение в группах, выступление специалистов и доступ к онлайн-сообществу. Американская компания LinkedIn — крупнейшая социальная сеть для профессионалов. Как и в Facebook, пользователи LinkedIn могут бесплатно создавать персональные аккаунты с описанием своей профессиональной карьеры. Представители компаний получают возможность подбирать кандидатов, а нуждающиеся в работе пользователи просматривать предлагаемые вакансии. Разумеется, участники сети общаются между собой и формируют отношения. На веб-сайте легко ориентироваться, а пользователи могут выкладывать подробные профили и расширять свою сеть деловых контактов. Шаблон «Ты мне, я тебе» не миновал и сферу арендного жилья. Airbnb – частная компания из Сан-Франциско. Она предлагает пользователям, хозяевам, сдать широкому кругу лиц в аренду свои дома, комнаты, квартиры, замки, лодки и так далее. Зарегистрировавшись на удобном веб-сайте, пользователи Airbnb описывают свое имущество, предназначенное для краткосрочной аренды туристами или другими людьми, нуждающимися в жилье по приемлемым ценам. Во избежание обмана была введена рейтинговая система как для хозяев, так и гостей. Основной источник дохода Airbnb складывается из комиссионных за бронирование от 6 до 12%, а также из комиссионных за оформление платежей по кредитным картам. Когда и как применять шаблон ты мне, я тебе. Максимальный эффект этого шаблона проявляется в онлайн-сообществах. Его краеугольный камень — повышение предельной полезности. С каждым новым пользователем растет привлекательность сети для остальных участников. Возникает самоусиливающийся цикл, при котором победитель забирает все, а новым игрокам чрезвычайно трудно закрепиться на этом рынке. Несколько вопросов для размышления. Как нам убедить пользователей перейти из существующей сети в нашу собственную? Какой вклад мы можем внести в сообщество? Какие стимулы нам придется применить, чтобы убедить пользователей остаться в нашей сети? В состоянии ли мы добиться ненавязчивого привязывания клиентов? Как технически воплотить наши замыслы? Чего мы рассчитываем добиться с помощью сети «Ты мне, я тебе»? Должны ли мы, и если должны, то когда отказаться от бесплатного использования нашей платформы и внедрить абонементную оплату или модель «Фримиум»?